Глава двенадцатая. Когда осень перевалила далеко за середину, наши запасы радовали не только глаз, но и наполняли желудки. Закрома просто ломились от изобилия заготовок. Женщины насушили на зиму грибов и фруктов, заложили в погреба овощи и зелень. Наквасили в огромных бочках и кадушках капусту, а огурцы засолили в бочонках. В таких же небольших бочонках замочили яблоки, бруснику, клюкву и грибы. Чтобы приготовить их, мы постарались на славу. Отдельно грузди и волнушки, отдельно белые, подберезовики до да подосиновики. Но, как сказала нянюшка, высшим шиком было правильно посолить самый заветный русский гриб — рыжик. Главное условие, чтобы его собирали величиной с копейку — Такие грибки солили в бутылках с узким горлышком. Жареные же грибы и слегка припущенный зелёный горошек мы укладывали в наши глиняные горшочки, плотненько утрамбовывали и заливали растопленным свиным, а порой и гусиным жиром. Ещё мы с женщинами насушили творога. Его сначала отжимали под гнётом, потом пересыпали солью, добавляли по желанию мак или тмин и небольшими лепёшками — В сеточках из стрёпанного льна подвешивали возле печи. Зимой сухой творог можно добавлять в разные блюда. Свежесбитое масло женщины тоже отправляли на долгое хранение. Они пересыпали его крупной солью, утрамбовывали в бочонки и спускали в погреб. С помощью винного уксуса мы замариновали небольшие луковки, крупный чеснок, свёклу и початки молочной кукурузы. Всё это вместе с огурчиками и капустой я таскала из погреба, чтобы порадовать свой требующий кислого организм. Ноябрь всегда казался мне временем звенящей тоски и лёгкой загадочной грусти. Он пришёл бесшумно, вместе с холодными дождями, несущими острый запах грибов. Лес и парк стали почти прозрачными, растеряв все краски осени. Кругом стояла тишина, которую иногда разбавляли резкие голоса ворон. Зато воздух стал таким свежим, что им невозможно было надышаться. Мы с Таней часто прогуливались по территории усадьбы, выходили в сад и огород, чтобы проконтролировать осенние работы. Нужно было обязательно собрать и сжечь опавшие листья, чтобы в них не укрылись вредители. Снять с деревьев мумифицированные плоды — еще один источник инфекции, и, конечно же, побелить известью стволы. Мужики наделали и развесили по саду кормушек для птиц, чтобы они поселились здесь по весне и охраняли наш сад от непрошенных гостей. Огородные же дела начались с компостной ямы. Нужно было перелопатить недозревший компост, пролить его навозной жижей и утеплить яму ветками, на которые сверху насыпать слой земли. Навоз слуги раскидали по траншеям для хранения и укрыли опавшей листвой. Осталось посеять зимние овощи холодостойких сортов — морковь, петрушку, укроп, свёклу, редис, лук-чернушку и чеснок. Семена мы заготовили свои, чтобы не покупать на рынке. Но с каждым днём мне становилось всё тяжелее и тяжелее заниматься домашними делами. Мою талию разнесло основательно, на что обратила внимание даже Аглая Игнатьевна. Неужто двойня у нас будет? Эка Павел Михайлович обрадуется. Наверняка она догадывалась, что он не имеет отношения к этой беременности, но благоразумно молчала. А вот меня такие разговоры пугали. Я боялась родов, потому что никто не придёт на помощь, случись что. Это тебе не первый век. Успокаивало лишь то, что Таня разбиралась в некоторых нюансах и могла взять ситуацию под контроль. Чтобы не думать о всяких глупостях, я планировала как с толком применить землю, которую использовали потоцкие. Ее можно засеять рожью, пшеницей, овсом, ячменем, гречихой, горохом или чечевицей. Вот только нужно было хорошо подумать над процессом. Для таких серьёзных работ требовались немалые человеческие ресурсы. Если только привлечь крестьян, вообще, если отнестись по-хозяйски ко всем владениям, естественно, при наличии средств, то здесь можно выращивать лён разных сортов и коноплю. Но пока об этом думать было рано. Я надеялась, что такими серьёзными делами мы будем заниматься уже с мужем». Аглая Игнатьевна сдержала своё слово и нашла морфушки жениха. Это был крупный, неразговорчивый, работящий парень по имени Герасим. Девушка плакала, покидая усадьбу, но, скорее всего, это были слезы облегчения. Ей тоже было тяжело находиться в черных водах. Партия была действительно хорошей. Герасим жил со старенькой матерью, и Марфуша автоматически становилась хозяйкой в доме. Ни братьев, ни сестер у Герасима не было, что тоже имело свои плюсы а мы Стани Таней подарили ей ткань на платье и денег, чтобы девушка не шла в дом мужа без преданницей. «А чего ей теперь? Вся хата в ее руках. Мужа обхаживай, смотри, чтобы старуха была сыта этада в тепле. Постреля отражай. рожай. Бабье ведь дело», — рассуждала нянюшка после отъезда морфушки. «Пусть живет себе под боком у мужика. Одной-то девке тяжело и до греха недолго». В воскресенье мы отправились в церковь. Мне хотелось причаститься, да и пора бы появляться в храме, ведь это было неотъемлемой частью жизни помещиков. Наверное, о Настаней с Таней уже ходили нелицеприятные слухи. На улице сыпал мелкий холодный дождь, сея вокруг сырость. Всё стало однотонным, а небо висело так низко, что казалось вот-вот, и оно зацепится за верхушки сосен. Грязные лужи стояли не только на дороге, но и у ворот храма. Люди аккуратно обходили их, стараясь не испачкать одежду. Да разве это было возможно в такую погоду? Спустившись на землю с помощью Степана, я не успела отойти от коляски, как вдруг услышала знакомый и такой неприятный, язвительный голос. «Какая неожиданная встреча! Сёстры заседские! Ах, прошу прощения, бараня Головина!» Потоцкая поравнялась с нами и окинула меня быстрым, цепким взглядом, который задержался на моём животе. Мне даже захотелось прикрыть его рукой. Потом она повернулась к идущей рядом с ней девушке и сказала, «Идите, Ольга Аркадьевна, голубушка, я вас догоню». Красивая, богато одетая девушка пошла вперёд, насмешливо взглянув на нас, а Потоцкая снова повернулась к нам. «Чем обязана таким вниманием?» Таня грубо оттеснила ее от меня. «У нас нет желания беседовать с вами». «Это взаимно наглая дрянь», — прошипела она сквозь плотно сжатые губы. В этот момент Потоцкая была похожа на змею. «Но вот что я вам скажу. Если вы надеетесь что-то поиметь с моего сына, я вас в порошок сотру да по ветру развею». «Что?» Я недоуменно смотрела на нее, не понимая, что несет это чокнутое. «Оставьте нас в покое. Вы и так принесли много горя нашей семье». «Ты думаешь, я не знаю, что ублюдок в твоем животе не от головина? Она криво усмехнулась. «Но и мой сын не станет платить за ваш позор, Елизавета Алексеевна. Туговато живется вам, да? Скоро на паперть пойдете, не час». «Поэтому я и говорю, чтобы ни Сашеньке, ни мне голову своим выродкам не дурила!» Потоцкая не успела договорить. Таня огляделась по сторонам и толкнула ее двумя руками прямо в выпирающую грудь. Не удержавшись на ногах, Дарья Николаевна взмахнула руками, заорала дурным голосом и рухнула прямо в лужу. Потоцкая барахталась в ней, как наша хавронья, противно визжа какие-то ругательства, Но встать у неё не получалось. Дно было скользким, и как только барыне удавалось встать на четвереньки, её ноги снова разъезжались в разные стороны. Вокруг начали собираться люди. Некоторые пытались помочь, некоторые похохотывали. Лишь спутница Потоцкой причитала, бегая вокруг лужи. Меня душил смех, а Таня хохотала вовсю, спрятавшись за спину Степана. «Етить, колотить, барышни, пора бы нам ехать отсель!» Он широко улыбался. «А после приедете в другой день». «Да, поехали. Нет желания смотреть на эту эпическую картину». Тихо проворчала я. Но Степан услышал и согласился, вызвав у нас новый приступ смеха. «Воистину картина еретическая, прости, Господи. Аки говно в проруби!»